Глава девятая. Главная цель. «Вставай, сюрстрюминг. Именно этими словами Ларс разбудил Максима. «Куда наш путь дальше лежит?» «На Кудыкину гору! Не закудыкивай дорогу!» Максим поцеловал ствол тозика и кое-как поднялся. «Надо спрашивать, не куда идёшь, а далеко ли? Или зачем?» «Куд — злой дух!» Не стоит его тревожить, особенно в зоне». Ларс развел руками. К такому суеверию он в просвещенной Европе не привык. «Хорошо. Далеко ли?» «Я и сам не знаю. А разве стоит вообще выходить из гостиницы? По-моему, нам и здесь хорошо». «Да шучу. Поедем по дороге и посмотрим. Я тоже здесь впервые». После завтрака Максим и Ларс загрузили рюкзаки и оружие в бронетранспортер. Норвежец, как обычно, устроился на водительском кресле. Максим встал за пулемет. «Думаешь, на нас кто-то нападет?» — спросил Ларс, задержав руку над кнопкой стартера. «Все может быть, но я хочу поглазеть на окрестности. Может, получится, чего высмотреть». Гул мотора наполнил воздух, отскочил от гостиницы и затерялся где-то среди одноэтажных домиков. Бронетранспортер дернулся, качнулся и выскочил на бетонку. Снова потянулись бесконечные пыльные километры зоны. Каким образом все это пространство умещалось на территории бывшего мясокомбината, оставалось загадкой. По крайней мере, пока. Дорога была пустынной. Иногда на пути попадались поселки, заводы и железнодорожные станции, но Максим попросил своего товарища не останавливаться. Вряд ли он найдет здесь что-то новое, а времени до заката не так уж и много. Но возле заброшенного аэродрома Ларс остановил бронетранспортер. «Привал», — провозгласил он, — «я есть хочу». «К тому же нам нужно хоть что-нибудь осмотреть». Когда-то Максим уже натыкался на нечто подобное. Взлетная полоса с выцветшей разметкой, технические постройки, вышка самолеты, которые уже никогда не полетят. Все казалось знакомым. Но было и кое-что новое. Три красно-белые полусферы выселись позади узкой лесопосадки. Деревья скрывали основания странных и грандиозных сооружений. «Ты ведь это искал. Командный центр стратегических ракетных сил. Зона и привела нас туда, куда ты всей душой выжелал попасть. Даже транспорт выдала». Максим посмотрел прямо в лицо Ларсу и спросил в упор. «Зачем тебе старые коды запусков ядерных ракет?» Только не увиливай от ответа. Я ведь с самого начала знал, что ты не договариваешь, авантюрист. Норвежец поднял руки. Не коды, траектории. Мне нужны траектории их полета. Данные для создания высокоточной противоракетной обороны НАТО. Все это давно устарело, и всем известно. Не все. Есть данные актуальные до сих пор. Это нам сильно поможет. Максим почесал затылок стволом Тозика. Как патриот, он, конечно, обязан послать иностранца куда подальше. Но страны, в которой он родился, СССР давно нет. Так почему бы и не помочь борьбе за мир во всем мире? Тем более, что Ларс снова говорил неправду. «Ладно, поехали», — отрезал он. «Зона рассудит» и Ларс повел бронетранспортер к бело-красным куполам. Когда же машина остановилась между их серых бетонных оснований, Максим нацепил на плечи рюкзак. Больно, но терпимо. «Зачем это тебе?» Ларс поставил бронетранспортер в уцелевший гараж. «Мы быстро, туда и обратно. У меня есть план ходов и помещений. Нам вниз, прямо по коридору и налево». Там центральный пост управления. Забудь. Обратного хода нет. Максим повесил на плечо тозик. Если мы спустимся вниз, назад мы уже не вернемся. Наш замечательный транспорт придется оставить здесь. Потом придется искать другой. Ну или чапать дралом. Так идем или нет? Идем. Ради этого я здесь. А там что-нибудь придумаем. Или не придумаем. Ларс не обратил внимания на последнюю реплику. Норвежец, в свою очередь, нацепил рюкзак, взял карабин и пошел к входу в самую большую башню. На контрольно-пропускном пункте было пусто. Лишь плакат, предупреждающий дежурного обдительности, бдительности, да отполированная руками вертушка, напоминали о старых временах, когда в командном центре кипела жизнь. Офицеры, многие из которых видели большую войну, спешили к своим боевым постам, а солдаты отдавали им честь. «А вы кто такой?» — спросил безусый боец через окошко в бронированном стекле. «Представьтесь по форме, офицер!» «Командир зенитного комплекса, старший лейтенант Безымянный», — ошарашенно сказал Максим. «Предъявите пропуск в развернутом виде!» Пузатый майор сдвинул Максима в сторону, приложил руку к козырьку и прошел пост, сдвинув вертушку. «Его же вы пропустили!» — возмутился Максим. «Это помнать штаба! Пенша. Его все знают! А вас я впервые вижу, Старлей! Пропуск!» «А можно я просто пройду?» — Максим развернулся. Солдат нажал на кнопку тревоги. Откуда-то прибежали еще два бойца, повалили Максима на пол и почему-то начали бить по щекам. С минуту он отбивался, потом увидел над собой Ларса и разжал кулаки. «Ну ты даешь! Чуть меня не отметелил!» Норвежец подал руку. Максим встал, отряхнул пыль и ехидно оскалился. «Спасибо за точное следование моим инструкциям. Здесь все кишит призраками. Следи за мной в оба. Увидишь хоть что-то подозрительное, отвесь подзатыльник. Иначе я могу и не вернуться из астрала. Видишь ли, друг Ларс, призраки — это такая штука, что от них не поможет ни нож, ни ружье. Но для тебя они безобидны, ты их не воспринимаешь». «Зато для меня души усопших опаснее любого монстра». Максим перелез через вертушку и пошел к широкой лестнице. Ее облицованные гранитом ступени скрывались в темноте подземного этажа, но никелированные перила сверкали в белых лучах светодиодных фонарей. Вот как выглядит лестница в никуда». В нижнем коридоре на полу лежала сухая, как порох, пыль. Ботинки оставляли на ней отчетливые отпечатки. С потолка свешивалась паутина. Она висела строго вертикально. Воздух в подземелье был совершенно неподвижен и сперт. Каждый вдох давался с трудом. Очевидно, вентиляция не работала с того самого дня, когда забросили командный центр. Ларс поднял руку и коснулся паутины. Максим застыл, превратился в столб. Наверняка сейчас явится тот, кто сплел сеть. И кто знает, насколько он силен. Паутина рассыпалась хлопьями. Ларс собрал их на ладонь, потер и понюхал. «Асбест», — подытожил он свои изыскания. «Противопожарная изоляция». На случай ядерной войны все здесь рассчитывалось. Сколько силы денег ушло? Максим вытер пот со лба, облегченно выдохнул и пошел к ответвлению в боковой левый ход. В конце его темнела невзрачная свида дверь с двумя задвижками. Стой! выкрикнул Ларс. Я же не сказал, в какой проход нам идти. Их три. «А что, неправильно?» «Правильно. Как ты угадал?» «На стене написано «Хранилище».» Ларс коснулся выкрашенного в зеленый цвет бетона. «Нет здесь ничего». Максим, в свою очередь, потрогал стену и пожал плечами. «Тогда забей. Идем». Он повернул задвижки и потянул за ручку. Дверь мягко распахнулась, приглашая войти внутрь. Максим шагнул вперед. Ларс последовал за ним и горестно вздохнул. Все помещение было заставлено стеллажами и магнитными лентами. «А ты думал увидеть здесь твердотельные накопители или хотя бы жесткие диски?» Максим сказал это серьезно, без издевки. «Хотя бы папки с документами. Все мы не унесем». «Откуда я знаю, что брать? Здесь везде шифр. Должен быть каталог, причем на бумаге. И журнал. В таких заведениях все серьезно». Максим пересек линии стеллажей. В отгороженной стеклом каморке стояли два больших металлических шкафа, стол, два стула и диван. На столе в беспорядке валялись ручки, карандаши и общие тетради на пружинах. Обычные общие тетради, ученические, с приклеенными бумажными табличками, журнал учета выдачи носителей. Короче, ищи, что надо, а я подремлю. Максим раскрыл оба шкафа, скинул рюкзак и плюхнулся на диван. Он уснул мгновенно. Ему снились коды запуска ядерных ракет. Уже знакомый майор с обвисшими щеками и толстым животом диктовал буквы и цифры и, матерясь, требовал, чтобы он все это запомнил наизусть. «Думаешь, из Москвы позвонят? Думаешь, мертвая рука поможет? Все будет гореть, все будет плавиться, не будет Москвы, не будет никакой мертвой руки. Ты офицер». «Должен знать коды на зубок, чтобы в случае войны мы смогли ответить. Ну-ка, говори!» И Максим снова и снова повторял бессмысленные и оттого не менее жуткие последовательности, способные уничтожить мир. Очнулся он от того, что Ларс закатил ему смачную пощечину и тут же влепил вторую. «Ты махал руками, скрежетал зубами и бурчал под нос какие-то цифры. Пришлось вмазать», — как бы извиняясь, пояснил норвежец. «Ты мог остаться в гордом одиночестве, если бы этого не сделал. Так что все правильно. Тебе долго еще?» «Я закончил. Надеюсь, пленки не размагнитились. Но даже если и так, наши спецы выжмут с них все, что можно». «Высокие технологии!» Ларс важно поднял вверх указательный палец и смешно им потряс. «Отдохнуть не хочешь?» Максим поднялся с дивана, надел рюкзак и взял в руки тозик. «Я не устал. Моя главная цель выполнена. Пора возвращаться». Ларс подошел к входной двери и вдруг остановился, словно налетел на невидимую стену подергал задвижки и резко обернулся. — Заблокировано. Зачем ты закрыл дверь? — Я ее не трогал. Это зона. Говорил же, обратной дороги нет. — Да не дрейфь. Военные странные люди. У них всегда как минимум два выхода, даже если их не едят. Ларс не непонимающе пожал плечами. — Максим прошел между стеллажей и увидел еще одну железную дверь с грозной надписью «Эвакуационный выход». «Не блокировать». Буквы выглядели новыми. Нетронутая временем краска блестела в свете фонарей. Ларс нажал на ручку. Замок щелкнул, точно его недавно смазали. Дверь легко, без усилий открылась. Из темного прохода пахнуло свежим воздухом, напоенным ароматом морской соли. Максим выскользнул в тоннель, пропустил Ларса и захлопнул дверь. «Это чтобы к нам сзади никто не выскочил». С минуту Максим стоял, прислушиваясь то ли к шуршанию ветра в коридоре, то ли к своему собственному внутреннему чутью. «Что-то должно произойти». И вдруг дверь содрогнулась от мощного удара изнутри хранилища. Казалось, ее с разбега боднул носорог. Бам-бам-бам! Удары последовали один за другим. Дверь задрожала. Вот-вот она слетит с петель, и неизвестное существо вырвется на свободу. Но удары прекратились так же внезапно, как и начались. Наступила тишина. «Что это такое?» — спросил потрясенный Ларс. Максим пожал плечами и вздрогнул. Исполосованная спина отозвалась мучительной болью. «Я не знаю. Одно могу сказать. Оно неразумное, иначе догадалось бы нажать на ручку замка. Но как же нам повезло, Ларс, что ты не захотел отдыхать». И Максим пошел по вырубленному в скале тоннелю. Туда, откуда тянуло морской свежестью.